Глава восемнадцатая. Градусов. Прозвенел звонок. Сложкин, как статуя, врезался в плотную кучу девятого В, толпившегося у двери кабинета. Распихав орущую зондеркоманду, он молча отпер замок и взялся за ручку. Ручка была мокрая. Вокруг... Осторожно заржали. Это не мы харкнули на ручку. Мы не знаем кто, закричали сразу с нескольких сторон. В кабинете Слушкин положил журнал на свой стол и долго тщательно вытирал ладонь тряпкой, испачканной в мелу, чтобы увидели все. Потом посмотрел на часы. От урока прошла минута 40 секунд. Значит, остаётся ещё 43 минуты 20 секунд. Заложив руки за спину, как американский полицейский, Служкин стоял у доски и ждал тишины. В общем-то, это ожидание было не более чем жестом доброй воли, ритуал. Для Зондеркоманды этот ритуал был китайской церемонией. Зондеркоманда гаманила Слушкин выждал положенную минуту. Тихо! Рты закрыть. Урок начинается заорал он. Он двинулся вдоль парт, глядя в потолок, не расцепляя рук за спиной, на пределе своих акустических возможностей он начал: "Открыли тетради. Записываем тему урока. Машиностроительный комплекс". Кто-то действительно открыл тетрадь, но шум лишь увеличился. Слушкин говорил громко, и девятиклассникам приходилось перекрикивать его, чтобы слышать друг друга. Слушкин, надсаживаясь, гнал голый конспект, потому что рассказывать или объяснять что-либо было невозможно. Интонации Слушкина были такие, что после каждой фразы хотелось крикнуть «Ура!». Пять минут. Пять минут. 10 15 Диктовка конспекта. Это ещё цветочки, а вот что начнётся при проверке домашнего задания. 20 минут. Время. Слушкин прощально посмотрел в окно. Так, и теперь вспомним прошлый урок. Вопрос: какие основные отрасли производства в нефтехимическом комплексе? Гам к на вокзал. И тогда Служкин нырнул в омут с головой. Сколько можно орать, орал он. У вас четверть заканчивается, одни двойки, и никто слушать не желает. Как и Служкин неистовствовал, на первой партии рыжие на сотый градусов азартно рассказывал соседу. А у него тоже на липе, но синие. Я его спрашиваю: "Ты дурак, где брал?" Он такой, на балки. Хе, я ему, ну вообще. После общей морали Слушкину полагалось найти и растерзать жертву. Слушкин бухнул классным журналом по парте перед Градусовым. «Помолчи», — взревел он. «Я битый час добиваюсь тишины, а ты рта не закрывал. Ты лучше меня географию знаешь, да? Давай, отвечай, какие основные отрасли нефтехимического комплекса». Я это соображал градусов. Я болел на прошлом уроке. Встань, я стою перед тобой, грохотал Слушкин. Градусов неохотно совершил странные телодвижения, перекосившись в полустоячем полулежачем положении. Раз на том уроке не был так на этом слушать должен. Да что ваша география презрительно прошепял градусов постепенно приходя в себя после первого замешательства. Слушал я. Это не моя география, а твоя география, теснил Слушкин. Я свою географию 10 лет назад всю выучил. Чего ты слушал? Чего ты знаешь по географии, чтобы мне тут шипеть? Только что я про Тюменскую область говорил. Назови мне хоть главный город там. Это Москов опять сбился градусов. Два торжествующе рявкнул Слушкин. Вам же хуже, хмыкнул Градусов, валяясь обратно за парту. Всё равно исправлять будете. Трам посмотрим, Слушкин схватил классный журнал "Фамилия". И это был его тактический просчёт. Теперь он мог Градусову хоть голову отрубить, но только не одолеть его. Градусов приосанился. «Забыл!» — ухмыльнулся он. Как его фамилия? Обратился Слушкин к классу. Это был его второй тактический просчет, потому что в конфликт ввязывалась вся зондеркоманда. «Юрген!» — кричали Слушкину. «Баскакова!» — через высокозабор ногу Перезадирищенко. «Воробьев!» «Шварценеггер!» «Я это... Швар... Вор... Не ставьте двойку!» — Ладно, я сам дознаюсь, — заверил Слушкин, распахивая журнал. — Гафонов, ставлю два. Вороб... Э, так, ясно. Горохов. — Горохов он! — Горохов! — заорали с задних парт. — Горохов в больнице лежит, — закричали девицы. — Чё ты не признаёшься? Градусов! — Ой! Коровый безрогий и злобно прорычал Градусов девицам. Теперь дневник, выведя в журнале двойку, велел Служкин. Дома забыл, хмуро заявил градусов и бросил на парту свой портфель-ранец с надписями и к эта фототами. О배щите, если не верите. Не верю, согласился Служкин. Отступать ему было поздно. Гонур, ошибся с Гонором. Служкин двумя пальцами поднял открытый ранец за нижний уголок. и высыпал на пол все его содержимое. — Нифига себе, завопил Градусов! Собирайте мне теперь! Слушкин носком ботинка откинул пару учебников. — Тетради нет, учебника нет. — Дневника и того нет, — брезгливо сказал он. — Иди домой за дневником, иначе не отдам портфель. Он демонстративно бросил Градусовский ранец на свой стол. Чуть, это я пойду. Мне и тут хорошо, скривился Градусов, растекаясь по парте как тесто. Служкин обошёл его и взял за ухо. "Руки уберите и уа", заорал Градусов, вылезая из-за парты вслед за своим ухом. "Убери", я сказал. Служкин наклонился к его оттянутому уху и шепнул: "Только дернись, гет". Рожей в стенку сунул. Он провёл согнутого градусового к двери и вышиб в коридор. Козёл-географ зарал градусов оттуда. Едем дальше, мрачно сказал Служкин Зондеркоманде, запирая дверь. Итак, какие основные отрасли в нефтехимическом комплексе?